Белль удивилась, услышав, что он называет какие-то имена, к тому же еще и мафиозные. «Сквелли? Когда я была маленькая, о нем говорили, как о каком-то памятнике древности. Что-то вроде фараона. Он еще жив?» Он подключен к аппаратам искусственного дыхания и кровообращения. Уже назван его наследник. Но семья Пальзинелли хотела бы, чтобы это был кто-то другой, а потому страсти по обе стороны Атлантики накалились до предела. Белль впервые слышала от Тома о подробности его деятельности в Федеральном бюро. «И какие подробности?» Джерри Костанца из клана Пальзинелли отказался ехать в Палермо для улаживания конфликта, а Джака Мореа, представитель Сквелии, не принял приглашение явиться в Бруклин. Том уже не мог остановиться. Белль же не решилась спросить его, «Зачем вы все это мне рассказываете?» После долгих переговоров, которые длились несколько месяцев, оба согласились проделать часть пути и встретиться на нейтральной территории. Свидание состоится в ближайший четверг, в Париже. Главная беседа пройдет при закрытых дверях в апартаментах в Плазе. Потом они пойдут ужинать в ресторан отеля, и около полуночи Джерри вернется к себе в номер. Он никогда не меняет своих привычек. На какой-то миг она испугалась, что отец снова взялся за старое и совершил какую-то глупость, которая скажется на них всех. За ужином Кастанца захочется женского общества. Обычно вне дома он обращается в лучший эскорт-сервис страны, где в данный момент находится. Ему присылают одну-двух девиц, самых красивых и разговорчивых. Он разыгрывает перед ними роль этакого патриарха, эрудита и соблазнителя. А потом за кофе благодарит за компанию и идет спать. Девицы получают бабки, каких никогда не получали за ужин в шикарном ресторане, и еще до полуночи тоже укладываются в свою постель с пультом от телевизора в руках. Госпожа Кастанца в курсе привычек мужа и считает их совершенно безобидными. Белль начала сомневаться, что дело касается ее отца. И если бы все шло по плану, вместо такой девицы в четверг Костанцу развлекала бы специальный агент Миранда Янсен, но эта кретинка умудрилась сломать ногу. «Том, вы правда хотите попросить меня о том, о чем я думаю?» «Разве я вас о чем то попросил?» «Да, прикинуться шлюхой ради ФБР. Я правильно поняла?» «Как я могу предлагать это вам, дочери Мансони?» «Дочь Мансони. Если бы он хотел сказать ей, что у нее больше данных, чем у Миранды, для выполнения такого задания, он сделал бы это именно так». «Вы хорошо меня рассмотрели, Том?» «Я? Yeah. Undercover? Тайный агент?» «Повторяю еще раз. Я ни о чем вас не просил, и даже если бы вы согласились занять место Миранды, не имел бы права взять вас на эту роль. С чего вы решили, что обладаете такими данными?» «Да, у вас именно та внешность, что нравится Джерри. Вы отлично знаете мафиози, говорите по-английски, по-французски и понимаете исконный сицилийский диалект». Схватив сумку, Белль выбежала из купе. Как Квинт, защищавший их все это время до паранойи, мог предложить ей такое? На леонском вокзале она ускорила шаг, чтобы оторваться от него, но его рука легла ей на плечо. «Я не могу дважды предать своего отца за такой короткий промежуток времени. Первый раз называя вас папой, второй, согласившись работать на его злейших врагов. Если вы захотите встретиться со мной до четверга, я в Париже всю неделю». Бэл почувствовала себя вдруг страшно одинокой посреди толпы. Ни семьи, ни друзей, никого, кому можно было бы доверить тайну семьи Мансони, которую она не переставала носить в себе. Меньше чем через час она лежала в объятиях Франсуа Ржельера на его драгоценном ковре, не непривыкшем к такому обращению. После бурной встречи они застыли в молчании, тесно прижавшись друг к другу. Ей вдруг стало жалко невинности их первого периода, который, казалось, не будет конца. Тем временем Франсуа медленно освободился из ее объятий, оделся и принял норовоучительный вид. Белль не успела даже испугаться, как он завел свою обычную пластинку. Он собирался в очередной раз доказывать ей, что их отношения обречены на провал. «Ну почему все мужчины в ее жизни такие извращенцы? Отец, Том Квинт и самый ненормальный из всех – Франсуа Ларжельер!» Под видом восторгов и комплиментов он принялся за единственный недостаток Белль – её красоту.